Анаиз припарковалась во дворе, отметив про себя, что здесь ничего не изменилось. А жилой дом стал выглядеть чуть более старым и серым, однако по-прежнему производил впечатление силы и мощи. Скорее укрепленный замок, нежели усадьба эпохи Возрождения. Фундамент его был возведен не то в XII, не то в XIII веке. Широкий фасад из песчаника в узких прорезях окон окаймляли две угловые башни под острыми кровлями. Кое-где по камню карабкались побеги дикого винограда, меж которыми просматривались покрытые зеленоватым хом и решайником стен. Говорили, что в 1585 году Монтень пережидал в замке эпидемию чумы. Легенда не соответствовала истине, но отец она из всячески ее поддерживал. Наверное, тоже ощущал себя здесь в недосягаемости, от любых эпидемий, слухов, суда и инквизиторского взгляда журналистов, политиков. Она вышла из машины и прислушалась к знакомым звукам. В прозрачном воздухе звенели птичьи трели. На крыше скрипел старый флюгер. Вдалеке похотел трактор. Она остановилась, готовясь к встрече с собаками, которые действительно шумные и свороешь к ней от дома по посыпанной гравием дорожки. Большинство ее узнали, остальные те, что помоложе, подались общему настроению. Вместо того, чтобы ощерить клыки, приветственно замахали хвостами. Она приласкала некоторых псов и направилась к застекленным дверям, протянувшимся по всему фасаду. Справа располагались винодельни, мастерские склады. Слева раскинулся виноградник. Тысячи лос на сложную мольберуки. руки. После того, как узнала, кто таков ее отец, Она часто думала, что здесь похоронена его жертв, который, как в фильме ужасов, чатся выбраться из-под земли. Ровно в 10:15 15 она позвонила в дверной звонок. Время она выбрала намеренно, подгадав его так, чтобы прибыть минута в минуту. Чуть раньше она переслала улики, собранные в колонке Сормью, координатору экспертно-криминалистической службы Абдулатифу Димуну, вернувшемуся в Тулузу. Улицу Франсуада Сурди, где находился комиссариат полиции, она объехала за милю. Воскресное расписание отца она знала наизусть. Вставал он рано, молился, делал зарядку и плавал в бассейне, расположенном в подвале. Затем шел виноградник, хозяйский обход плагень. Сейчас он завтракал в габиреновом зале. В спальне на втором этаже его поджидали выстроенные в рядок пары обуви с каблуками разной высоты. Споги для верховой езды, споги для гольфа, споги для прогулки, туфли для фехтования. Ее отец был самым спортивным из всех хромоногих. Открылась двустворчатая центральная дверь. На пороге стоял Николя. Он тоже ничуть не изменился. Она исследовала бы еще в детстве догадаться, что ее отец когда-то был связан с армией. Кто другой захотел бы держать в качестве горничной подобного типа? Николя был невысокий и мужичок, лет шестидесяти, грудь колесом, лысая голова. Он ходил на бульдога и, судя по всему, успел, подобно герою песенки Франсиса Кабрали, поучаствовать во всех войнах. У него была не просто дублённая, а прямо-таки бронированная шкура. Как-то ещё раз подростком она и смотрела в киноклубе своей частной школы фильм Билли Уайлдера «Бульвар Сансет». Когда... На пороге большого обветшалого дома Глории Свенсон возник Эйрих фон Стройхайм во фраке дворецкого. Она аж подпрыгнула на стуле. «Блин! Вы ли ты, Николя?» Мадмуазель Анаис! растроганно произнес отцовский адъютант. Она холодно чмокнула его в щеку. Он едва сдерживал слезы. Анаиз почувствовала, как у нее в груди поднимается тоже сентиментальная волна, и решительно махнула рукой, не позволяя себе расчувствоваться. «Предупреди его!» Николя резко развернулся кругом. Она на пару мгновений сдержалась на пороге. У нее подгибались колени. Перед выходом она на всякий случай приняла две таблетки лексамила. Точнее говоря, она проглотила две таблетки, каждую из которых следовало перед приемом разламывать на четыре части. Иными словами, увеличила обычную дозу в восемь раз. Неудивительно, что в голове стоял туман. рулем она чуть не заснула. Вернувшийся адъютант коротко мотнул головой. Он не произнес ни слова и не пошел ее провожать. Дорогу она знала, а что он еще мог бы ей сказать? миновал один зал, за ней второй, и шаги звучали гулко, как в церкви. На нее пахнуло нежилым духом, и по спине проезжал холодок. Отец не признавал центрального отопления, предпочитая живой огонь камина. Она вошла в гобеленовый зал. Этим названием комната была обязана обессонским гобеленом таким старым и затертым, что изображённо на них сцены, будто бы утопали в тумане. Ещё несколько шагов, и вот она стоит перед отцом. Он сидел за столом в луче солнечного света и священно действовал над завтраком. Он выглядел по-прежнему прекрасно, шелковистые густые волосы и ослепительной белизны гладкие черты лица, наводящие на мысли о личной гальке, на протяжении тысячи весен обкатываемой все новыми-новыми потоками их вот Светло-голубые глаза, особенно ярко сияли на фоне матовой, всегда сгорелой кожи. Жан Клод Шартли воплощал собой тип плейбоя из Позавтракаешь со мной? Почему бы и нет? Она усела с почетной непринужденностью. Спасибо, Алексамил. Чаю своим низким голосом предложил он. Николя уж поставил перед ней чашку. Отец потянулся за чайником. Она смотрела, как льется в чашку медного цвета струя. Отец пил только чай сорта «Кимун», доставляемый из провинции Аньхой, что на востоке Китая. «Я ждал тебя». И «Из-за Он поставил чайник на место. «Они мне звонили». «Значит, она на верном пути». Она извзяла себе тост и на миг поймала свое отражение в серебре отцовского ножа. «Спокойно, девочка!» Она медленно намазала подсушенный до золотистого цвета еще один папашин пунктик кусочек хлеба маслом. Руки у нее не дрожали. «Я тебя слушаю, чуть слышно!» — проговорила она. «Истинный христианин, — лиричиво начал он, — не умирает в своей постели». Истинный христианин не боится запачкать руки ради спасения других. Годы, проведенные в Чили, не избавили его от юго-западного французского говора. Такой, например, как ты, такой, как я. Большинство слабаков и бездельников обожают судить других. Они убеждены, что солдаты тоталитарных режимов все как один садист, что им нравится мучить, пытать и убивать людей. Он помолчал. Солнечный луч успел сместиться в сторону. Старик лишился его освещения и сидел теперь в тени. Но его светлые глаза не утратили блеск. Я встречал садистов и иных извращенцев только на нижних ступенях социальной лестницы. но даже в этих случаях их сурово наказывали. Никто из нас не работал ради собственного удовольствия. Никто не работал ради власти или ради денег. Он лгал. История войн, диктатур, кишмя, кишит примерами лихоимства и вымогательства. Так было во все времена и на всех широтах. Человек-животное достаточно чуть ослабить узду, он забывает о грани, с которой начинается подлость. Но она решила принять его игру и задала подсказанный вопрос. Ради чего же вы старались? Ради Родины. Все, что я делал, шло во благо чьи. Мы говорим о пытках, не так ли? По полумраке комнаты сверкнулись зубы Жана-Клода Шатле. Он смеялся беззвучно. Я защищал свою страну от наихудшего из ядов: от счастья, от справедливости, от равенства, от коммунизма, она извздохнула и откусила кусочек тоста. Я не затем пришла, чтобы выслушивать всякий бред. Расскажи мне о Метисе. А я и рассказываю тебе о Метисе. Не поняла? они тоже работают во имя веры, долга и патриотизма. Например, продавая Ираку тысячи тонн газов нейротоксического действия, тебе следует построже проверять свои источники. Метис никогда не занимался выпуском химического оружия, предоставлял инженерные кадры в качестве консультантов при поставках продукции, не более того. В то время Метис уже понемногу начал расширять фармацевтическое производство. Это был гораздо более перспективный рынок по сравнению с рынком вооружений, успевших выйти из моды. Любая международная компания... Чем Метис занимается сегодня? перебил его Анаис. Они по-прежнему сотрудничают с армией. Почему они оказались замешаны в убийстве рыбака из страны Басков и его жены? Даже будь я в курсе, я ничего тебе не рассказал, и ты об этом прекрасно знаешь. Ее хватило горячее желание вызвать его в участок для допроса, посадить в обезьянник, подвергнуть обыску и вытянуть из него правду. Но у нее не было против него ни одной конкретной улики, да и полномочий больше не было. Отделы ее отстранили. В кармане лежал полицейский жетон, а на поясе висел пистолет, но и то, и другое находилось при ней незаконно. «Мне казалось, что ты все же собрался мне что-то сказать, конечно». «Забудь про метис. Это они просили меня предупредить. Это я тебя предупреждаю. Не приближайся к ним, эти ребята шуток не понимают. Разве я шучу? Насчет тебя ничего не могу сказать, а вот они точно не шутят. Ей было плевать на эти угрозы. Ее интересовали факты, какими бы мелкими они ни казались. По правде говоря, факт был всего один — и он заключался в возможной связи между убийцами, сидевшими за руем внедорожника, принадлежащего агентству, которое, в свою очередь, входило в холдинг Метис. И она пыталась изложить свои аргументы как можно более убедительно, однако отец и брови не повел. — И это все, что у тебя есть? — Похоже, мои друзья стареют, делаю измучи слона. И мой тебе совет — забудь об их существовании. Ты многим рискуешь. Работай репутации будущим. Он клонился над столом. Звякнули чашки и приборы. Не следует меня недооценивать. Я их прищучу. Каким образом? Докажу, что заявление об угоне машины — фальшивка, что они намеренно вели следствие в заблуждение, что убийство заказное, а не убийцы именно они. Я сыщик, черт возьми. Ты меня не слушаешь. Никакого следствия нет и не будет. я почему? Полиции и жандармерия призваны поддерживать общественный порядок, а порядок — это метис. То же самое говорил ей Каскас. Нельзя сказать, что червь проник в плод. Червь и плод — суть одно и то же. Она из отвернулась, упершись взором большой габирен. Картина изображала самоходы с близкого расстояния. Особенно заметны были поврежденные участки и выцветшие фрагменты. Она из даже почудилась, что собаки на заднем плане рвут зубами человеческие тела. Она перевела взгляд на отца. — Почему они с тобой консультируются? — Они со мной не консультируются. У меня в холдинге, вот и все. Этис владеет множеством процветающих предприятий в области Бордо. Когда они только начали развивать фармацевтическое направление, я был в числе основных инвесторов. И давно знал основателей компании, и он не без лукавств добавил. Метис скормил нас, тебя и меня, так что немного поздно плевать в колодец. А Маис не поддалась на провокацию. Мне говорили, что они занимаются научными исследованиями, в том числе в области молекулярной химии. Разрабатывают разновидности сыворотки правды в сотрудничестве с военными. Твой опыт в проведении пыток мог пригодится. Не знаю, где ты берешь информацию, но это все бредни. Комиксов ты начиталась, что ли? Значит, отрицаешь, что исследования химиков могут быть использованы военной разведкой. И он чуть заметно улыбнулся, это мудрой и одновременно циничной улыбочка Мы мечтаем о создании подобных препаратов. Даешь человеку таблеточку, и не нужны никакие пытки. Все проходит тихо и мирно, без всякого насилия и жестокости. Но не думаю, что кому-то удалось создать что-либо подобное. Хотя мити с этим занимается? Он не ответил. Она и с ней сдержалась. — Как ты в твоем возрасте? — крикнула она. — Позволяешь себе барахт в этом дерьме? Он потянулся, демонстрируя прекрасный джемпер от Ральфа Лорена и окатил ее взглядом своих пронзительно-голубых глаз цвета керосау Подлинный христианин не умирает в своей постели. Понятно, где же намерен умереть? Он рассмеялся и с трудом поднялся из-за стола, взял палку и, припадая на одну ногу, подошел к окну. В детстве Анаис всегда было больно смотреть на его прихрамывающую походку. Он стоял и озирал раскинувшийся внизу ряды лос, освещенных холодным зимним солнцем. На своих виноградниках промотал он. — Я хотел бы умереть на своих виноградниках от пули. — И кто же выпустит в тебя эту пулю? Он медленно повернулся и подмигнул ей. — Откуда мне знать? Может быть, как раз ты. Его сравнительный поиск ничего не дал, только разболелись от напряжения глаза, свело кизда, в горле застрял тошнотный ком. В глубине левой глазницы снова пульсировала боль.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 «А это ты!» Курто показал на групповую фотографию на стене. Нарцисс приблизился. Он узнал себя. На нем была блуза художника, похожая на те, что носили живописцы в конце XIX века. Он выглядел довольно и счастливым. Остальные тоже радостно улыбались, хотя приницательный взгляд без труда уловил бы в их улыбках нечто специфическое, характерное для душевнобольных. Мы сделали этот снимок в честь дня рождения Карла, 18 мая. Кто такой Карл? Психиатр ткнул пальцем веселого толстяка, сидевшего рядом с нарциссом. На нем был кожаный фартук, а в высоко поднятой руке кисть, измазанная в черной краске. Не дать не взять, средневековый кузнец. Пойдем, я вас познакомлю. Они прошли еще одним коридором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 Так сама дверь отсутствовала, и услышал в ответ «Айрон Коммен!» «Войдите!» — немецкий. Нарцисс на миг замер на пороге. Стены, полы, даже потолок мастерской были выкрашены в черный цвет. На черных стенах висели картины, сплошные и черные квадраты. В центре комнаты стоял великан с фотографией. Натуральную величину он был под 2 метра ростом и весил не меньше 150 килограммов.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 После падения Берлинской стены я объехал все психиатрические лечебницы в Восточной Германии, искал художников и познакомился с Карлом. Несмотря на жестокое обращение, регулярное применение электрошока и плохое питание, он упорно продолжал раскрашивать черные все, что видел вокруг. В ту пору ему приходилось в основном пользоваться углем. А теперь, о, теперь Карл капризничает! Усмехнул Скортова. — Ему не угодишь. Для своих полотен он сам смешивает краски на основе анилина и эндотренов. Дает медленнющий список химических веществ с непроизносимыми названиями. Он ищет абсолютный нет цвет Нечто такое, что обладал его способностью полностью поглощать свет. Здоровьяк снова принялся за работу, склонившись над чана, в котором смешал какую-то густую горячую массу, похожую на гудрон.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 Лечение искусством, применяемого Курто, у пациентов не подавляется либидо. У его накачанных психотропными препаратами пациентов в клинике Андрея Я конец всегда висел тряпкой. Он приблизился к одной из черных картин. А что здесь изображено? Небытие. Как у многих точных людей, у Карлова с ней часто случаются остановки дыхания.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 Карл утверждает, что на этом языке с ним говорят голоса, которые он слышит, попадая на дно чёрной ямы. Это голоса из глубины смерти. Карл продолжал посмеиваться под своей маской. Он погрузил в чан обе руки и перемешивал его содержимое так энергично, что чёрная жижа перехлёстывала через край, напоминая нефтяной фонтан. — Ну, пойдем, позвал Нарцисса круто Он нервничает, когда гость задерживается у него надолго.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 Мы следим только за тем, чтобы ему регулярно подстригали ногти. В Германии у него были проблемы с санитарами. Нарциссе проснулся психиатром Он не мог отделаться от мысли, что Курто играет с огнем, и поражался тому, что медицинские социальные службы позволили ему забрать к себе Карла. В следующей мастерской их встретила невысокая женщина, которая на навскидку может было дать лет семьдесят, не меньше. Розовый спортивный костюм фирмы adidas потененные волосы. Она выглядела аккуратной и ухоженной, не дать не взять, американская пенсионерка. Такое же впечатление производило и помещение. Безупречная чистота и порядок, наведенная образцовой домохозяйкой. Образ нарушала лишь сигарета, зажатая между тонких губ. Ни немца, ни этой дамы не было на крановальной платформе. Очевидных освободили от этой необходимости.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 Женщина сосредоточенно трудилась на рисунку. Лет 30 назад Ребекка работала во дворце князя Монако, уборщицей. И влюбилась в князя. До потери рассудка. И так не удалось оправиться после этой душевной травмы. В восемьдесят году ее поместили в лечебницу без надежды на выздоровление. Она провела несколько лет в клинике Сен-Лу, после чего попала к нам. Нарцисс покосился на художницу. Ребекка рисовала как автомат. Как вот будто ее рукой водила некая невидимая сила. Она не отрывала карандаша от бумаги, не возвращалась к крайне приведенной линии, тянула и тянула красную нить своего безумия. Картожа вышел с мастерской. — Вы собирали художников по всей Европе? — нагнал его нарцисс. — Да, я продолжил дело моих предшественников. Ганса, принц Хорна из Германии, Леона Вратила из Австрии, тогда им и существует арт -брюд.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 Это искусство свободно от всяких условностей, от любого влияния, по-настоящему свободно искусство. Помнишь, мои слова? Не искусство лечит нас, это мы лечим искусство. Курту открыл еще одну дверь. Здесь все стены были увешаны большими рисунками, изображавшими причудливо изогнутые женские фигуры. Оседлавшие радугу, барахтающиеся, в грозовых тучах, спящей на облаках. Часто линии рисунка продолжались на стене, как вот творческая мощь автора не могла удержаться в пределах прикрепленного к стене листа. «Это Ксавье», — произнес директор заведения. «Он нас уже восемь лет». Мужчина лет сорока сидел перед столиком на кушетке, уперший с ногами в пол. Одет он был в военную форму, куртка цвета хаки, плотняные штаны. Суровой снаряда несколько смягчали цветные карандаши, которыми были набиты все его карманы, и старые веревочные туфли, обутые на босу ногу. Его лицо время от времени кривилось в нервном тике. «Ксавье убежден, что прежде служил в иностранном легионе», — прошептал Курто. Художник между тем взял карандаш и сунул его в прикрепленную к столу точилку. Ему кажется, что он участвовал в войне в Персидском заливе в рамках операции «Даге». В комнате повисла тишина.